Глава сороковая С точки зрения размера огромного крокодила, эта вакуумная бомба была похожа на назойливую муху, которая лишь жужжала, но не могла нанести никакого вреда. Однако при столкновении этого небольшого предмета и головы мутированного животного, все вокруг замерло. Даже ветер, влага, частицы пыли, которые витали в воздухе, Исчезли. Казалось, что время остановилось на несколько секунд. А в следующее мгновение даже воздух задрожал, и из вакуумной бомбы вырвался столб черного света, который, казалось, стремился поглотить весь окружающий мир. Постепенно этот столб черного света начал расширяться и вскоре окутал всю голову огромного крокодила. Мутированное животное не издало ни одного рева, а черный свет быстро окутывал большую часть тела крокодила. Это выглядело так, как будто какой-то черный монстр быстро пожирал огромного крокодила. В следующую секунду раздался яростный рык, и золотой огромный крокодил вырвался из столба черного света. Увидев, как монстр вышел из-под действия вакуумной бомбы, Линчелл ошеломленно нахмурился. Эта бомба была предметом уровня B, и по мощности равнялась предмету уровня A. В вакуумной бомбе содержались микрочастицы, которые напрямую воздействовали на окружающую среду, и впоследствии втягивали все, подвергнувшееся влиянию предмета, в одну точку. Это был аналог небольшой черной дыры. Учитывая огромное тело мутированного крокодила, Вакуумная бомба вряд ли сможет уничтожить его полностью. Даже если останется лишь одна его часть, ее все равно можно будет использовать для изготовления хорошего холодного оружия. Позепу меча или кинжала. Также не стоит забывать о костном мозге, который можно использовать в качестве материала в генетических экспериментах. Прошептал Линчао, внимательно наблюдая за распространением черного света. По нескольких секунд, черный столб света начал сжиматься, втягивая в себя все вокруг. Однако, реальность сильно отличалась от того, что ожидал Линчала. Огромный крокодил все еще был жив. Парень видел, как все тело монстра было покрыто глубокими ранами. И по нему струились потоки крови. Голова огромного мутированного крокодила понесла самые значительные повреждения. Верхняя челюсть... была сильно повреждена, а его черный язык разорвался на две части. Верхняя часть черепа также исчезла, и по всей его голове текла смесь мозгов и крови. Левая глазница теперь полностью пустовала, а правая не открывалась. В данный момент этот огромный монстр уже не выглядел так величественно, как ранее. Линчао не мог поверить в то, что видел. Он на самом деле все еще жив? Нужно было учитывать и то, что вакуумная бомба по своей мощности была равна ядерной. Даже танк, если попадет под ее воздействие, будет стерст с лица земли. Но этот огромный крокодил все же смог пережить такой ужасающий взрыв. Исходя из этого, Линчал даже боялся представить, насколько крепким была плоть и кость этого мутированного монстра. После распространения вируса Прошло лишь полмесяца, а этот огромный крокодил уже смог эволюционировать до такого ужасающего уровня. Линчао прекрасно понимал, что если дать этому мутированному животному еще несколько месяцев, то он даже сможет стать королевским монстром уровня С. Если это произойдет, то не то что танк, даже ядерная бомба не сможет оставить на его теле ни единой царапины. Огромный крокодил поднял голову, а на его морде отразились признаки страха. В этот момент он почувствовал исходившее от этого мелкого насекомого сильные чувство опасности. Если бы у Линчала была еще одна такая вакуумная бомба, то этот монстр точно был бы мертв. Повелитель всех крокодилов осознал истинный страх. Немного пошатнувшись, монстр развернулся и его огромное тело, похожее на холм, рвануло вдаль. С каждым шагом этого огромного монстра, земля сильно дрожала, а сооружения и здания, которые возникали на его пути, были полностью разрушены. Наблюдая за отступлением крокодила, Линчао натянуто улыбнулся. Даже после таких ужасных ранений, этот монстр смог продемонстрировать настолько невероятную мощь и скорость. Это доказывало, что его жизненная сила была на совершенно невообразимом уровне. Если бы он с самого начала пытался убежать, то Линчал бы попросту бы зря потратил свою вакуумную бомбу, так как ее микрочастицы не смогли бы догнать его. Бросив взгляд на полуразрушенную землю, Линчао тяжело вздохнул и спустился с неба, Вокруг все еще было очень много обычных мутированных крокодилов, поэтому ему нужно было разобраться с ними. Как только его ноги спустились на твердую землю, крокодилы почувствовали его запах и бросились в его сторону. Так как они прошли только через одну мутацию, их уровень интеллекта все еще был в зачаточном состоянии, поэтому они не чувствовали никакого страха. В противном случае эти монстры поняли бы, что пытается убить того, кто заставил Повелителя страхи страхе покинуть его собственную территорию. Раскрыв свои черные крылья, Линчао поднялся на 7 метров вверх, зависнув, посмотрел вниз. Линчао сконцентрировался и еще раз махнул крыльями, после чего из них, словно пули, начали вылетать черные перья, которые пронзали всех собравшихся снизу крокодилов. В этот момент крылья Линчао были похожи на огромные пулеметы, которые выстреливали несколько десятков черных перьев в секунду и несли смерть всем своим жертвам. После того, как парень сделал несколько кругов на территории крокодилов, там больше не осталось ни одного, живого представителя этого вида. Все мутированные монстры были убиты черными перьями. Среди его жертв было несколько мутированных крокодилов, которые достигли двух метров в длину, И один, 12 Это свидетельствовало о том, что они уже прошли через мутацию, и возможно даже не через одну. Однако даже несмотря на свою мутацию, они все равно не смогли выдержать атаку черными перьями. Конечно, благодаря своей силе, Линчау мог убить их всех, и без использования своих драконьих крыльев. Но для этого ему бы потребовалось приложить куда больше усилий. Примечание переводчика Генетически модифицированные крылья дракона – слишком длинное название, поэтому буду использовать уменьшенную версию по типу «черные крылья», «крылья дракона» и так далее. Приземлившись на землю, он достал нож и приступил к сбору своего урожая. Через некоторое время Линча уже собрал всю генетическую энергию этих крокодилов. Более крупные особи обладали генетической энергией, зеленого цвета, а тот который достиг 12 метров темно-серебряного. Это открытие сильно удивило его. Первоначально он поглотил 200 единиц обычной генетической энергии, и благодаря этому ему удалось практически удвоить свою собственную силу. Однако теперь, после поглощения 100 единиц, он поднял лишь 16 гбс. До 17. Согласно его подсчетам, Для того, чтобы поднять свою генетическую боевую силу до коэффициента равного 18, ему потребуется поглотить примерно 300 единиц генетической энергии. Примечание переводчика. ГБС. Генетическая боевая сила. В дальнейшем буду чередовать эти два понятия. Чем сильнее становился человек, тем больше ему требовалось ресурсов для развития. После уничтожения крокодилов из сбора. генетической энергии, Ленча поглотил 8 кристаллов зеленой генетической энергии, благодаря чему его ГБС возросло до 18 единиц. После этого настала очередь темно-серебряной генетической энергии, и как только он поглотил ее, его генетическая боевая сила резко залетела до отметки в 20 единиц. Этот один кристалл с темно-серебряной генетической энергией был равен тысяче кристаллов с белой генетической энергией. «Наконец-то я достиг насыщения», – прошептал Лин Чао и сжал кулак. Как только его ГБС достигло отметки в 20 единиц, он почувствовал, что все его тело как будто опухло. Лин Чао был прекрасно знаком с этим чувством и в своей прошлой жизни уже испытывал его. Это чувство возникло лишь тогда, когда клетки тела полностью заполнялись генетической энергией. И как только будет поглощен хоть еще один кристалл с генетической энергией, тело человека пройдет через очередную эволюцию. Похоже, клетки человека, прошедшего через суперэволюцию, будут чувствовать первое насыщение лишь тогда, когда его ГБС достигнет 20 единиц. Таким образом, когда я стану эволюционистом уровня И, «Мое тело будет соответствовать телу обычного эволюциониста уровня D», – пробормотал Линчал. «Эх, сколько же тогда мне потребуется набрать жизненной энергии для перехода на уровень D?» Примечание переводчика. Так что то мне подсказывает, что тут нужно сделать небольшую остановку и объяснить некоторые нюансы. Во-первых, генетическая энергия содержится в телах мутированных животных. а жизненная энергия – в телах эволюционистов и падальщиков. После того, как жизненная энергия человека достигает десяти, и он прошел через обычную эволюцию, он может эволюционировать и еще раз и стать эволюционистом уровня И. В том случае, если он прошел через особую эволюцию, то для второй эволюции ему нужно поднять свой ГБС до пятнадцати. Но могу ошибаться. Линчао поднялся. И, взлетев в небо, собрался уходить. Но в следующую секунду он вспомнил, что все еще не разведал центр озера. Взмахнув крыльями дракона, он направился к месту обитания огромного крокодила. А? Золотое яйцо? Как только Линчелла добрался до местного назначения, он увидел золотое яйцо, которое располагалось на небольшой лужайке и купалось в солнечных лучах. Здесь было 9 яиц, высота каждого составляла примерно 4 метра, однако скруппа этих яиц сильно отличалась от обычной.